Глава 4. Лайна. Кафедра магической защиты военно-магической академии Дьюи. Здание военно-магической академии было старинным, с тяжёлыми толстыми стенами и узкими окошками-бойницами. Древняя крепость. Мне нравился этот дух воинской доблести, который осел на выцветших гобеленах. Хотя, честно говоря, я не мечтала сюда ехать. У меня, как у лучшей и весьма перспективной выпускницы по направлению мак обороны и прикрытия, да ещё и с такой редкой специализацией, как твариведение, был выбор, куда пойти. Но я, разумеется, хотела остаться в родном столичном университете. Только таких желающих, как я, туда была целая очередь, а у меня никаких связей, кроме сексуальной с потрясающе красивым заведующим кафедрой магической защиты. Сафниэль Леи Гросса, с точёными чертами лица, волосами до пояса и грацией истинного аристократа, был для студенток как красная тряпка для круторога. Только круторог при виде красной тряпки впадал в восторг и начинал биться в экстазе, а девушки просто впадали в восторг. Впрочем, некоторые даже падали. Потрясающий, тонкий и вдохновенный Софинель был стопроцентным эгейстом. Впрочем, это не мешало ему быть отличным любовником. Как это ему удавалось? Он просто любил быть лучшим, идеальным, совершенным. Его абсолютно устраивали наши необременительные отношения. Думаю, я у него была не одна, зато дольше, чем большинство. Кто-то скажет, что для своих 25 я слишком рациональна и даже цинична, Пусть говорят. Наивность и романтичность могут позволить себе те, у кого есть деньги и положение. А у меня ничего нет. Только магия, интеллект и умение работать. И желание стать такой, как Соффинель, чтобы на всех плевать с самой высокой башни империи. Собственная дьюи и его идея. Для того, чтобы меня взяли работать в Имперский университет, мне нужно засветиться. стать величиной, которая окажется весомее десяти поколений благородных предков. Когда 2 года назад университет получил целевое финансирование на исследование по тварим, Свенн Эль сразу предложил мне поучаствовать, и я согласилась. Весь последний курс я вкалывала как проклятая, зато мой диплом получил премию императора. Почему тогда приграничный Дьюи, город именуемый главным форпостом империи, а по сути заштатная провинция? Потому что в Дьюи самая старая военная академия. Суть императорского проекта заключалась в том, чтобы найти способы управлять тварями, заставить их сражаться на нашей стороне. А здесь в Дьюи хранятся архивы студенческих боевых практик за последние 300 лет. А отчёты о практике это, пожалуй, самый достоверный источник информации. Вот ради возможности работать с ним и я и приехала. А теперь я планировала вернуться к своему научному руководителю и любовнику по совместнительству и обсудить результаты поисков. Теперь вы понимаете, насколько дорог мне был Кейрат Торнсен со своей внезапно обрушившейся практикой. Когда я добралась до своего рабочего места, на кафедре уже никого не было. Те, кто ещё не был в отпуске и принимал хвосты от студентов, уже рассосались по домам. После разговора с ректором чувствовала себя выжатой как фрукт, на который наступил громохлёст. Поэтому я достала из кафедрального тайника бутылочку тонизирующего сока, поплебейски, пока никто не видит, плеснула себе в кружку, а не в бокал, как сделал бы любой уважающий аристократ. Разулась и забралась в кресло возле стационарного переговорного кристалла. Я послала сигнал Лею Гросса и стала ждать. К счастью, он оказался дома. Ты где? недовольно спросил он. Где? Где? У горбокрыла на бороде, буркнула я, обводя рукой тёмное помещение кафедры. За моей спиной размещался старинный гобелен, изображающий битву воина-мага с громохлёстом смердливым, которого в народе за выхлоп едкого газа из-под хвостья и именовали более просторечным словом. Думаю, на его фоне и с кружкой в руках я выглядела эпично. Кто такой Кират Торнсен? Вкратцего поинтересовался Сафаниэль. Я не рассчитывала на какие-бы-то не было чувства со стороны блестящего аристократа, но собственнические нотки, которые сквозили в его вопросе, согрели мне душу. Ректор мне довесок в экспедицию назначил, студента должника. Чьего должника? Удивление на лице Сафаниэля выглядело неуместным. Впрочем, на его холлёном лице любые эмоции выглядели неуместно. Моего должника «И что он тебе должен?» — не понял Лей Гросса. «Это я ему должна», — пояснила я. «Зачет». «Ну так поставь! Лай на что за глупости!» Теперь и мне показалось, что глупости. Действительно, что уперлась. Ну и поставила бы, дала бы рефераты и поставила. Теперь уже поздно, — расстроилась я. «Ну и к черту документы! Я тебя сегодня ждал!» Это значит, других любовниц в гости не звал. Я же взрослая девочка. Понимаю, что, в отличие от меня, необходимости выдерживать целебат у Сафаниэля не было. А вдруг он и правда ко мне что-то испытывает? «Прости, я виновата», — призналась я. «Просто это так неожиданно оказалось. Я про него и думать забыла, а тут меня вызывают к ректору, и понеслось». «А ему он чем запал?» — допытывался мой научный руководитель. «И не только». Торнсен, победитель турнира этого года. И ты ему не поставила зачёт? Неожиданно я завелась. Хочу ставлю, хочу не ставлю. В любом случае, все документы оформлены, холодно ответила я. Координаты мне продиктуй. Он продиктовал. Я записала. Когда ты прибудешь? Лей Гамес расчедрился на прямой телепорт. Планирую завтра часам к 10-11. Телепорты по координатам отличались некоторой степенью неточности. Поэтому ко времени отправки я добавила часик другой на то, чтобы компенсировать эту неточность ножками. И я буду ждать. Я тоже, согласилась я. До завтра. До завтра. Гросс отключился. Я забралась поглубже в кресло и глотнула сока. Слева послышалось какое-то шебуршание. Я повернулась. В дверях возвышался Кират Торнсен с собственной персоной. Интересно, как давно он там стоит и как много слышал. Впрочем, не всё ли равно? По большому счёту так даже легче. Не нужно будет в экспедиции что-то сочинять. Вы успели всё оформить? строго спросила я. Так точно, по-боевому вытянулся студент, став ещё выше. Я досадно сморщилась. «Студент Торнсон, отнесите координаты завтрашнего отправления к дежурному магу-порталисту». Я протянула листочек. Торнсон подошел ко мне и взял протянутый лист. Он мельком глянул на координаты. «Так точно!» — отрапортовал Торнсон так, что у меня уши заложило. «Идите уже!» — я махнула рукой в сторону двери. Он ушел, я осталась. Наслаждаться тишиной, вынужденным бездельем — и видом старинных гобеленов.